Глава 11. Июнь 1980 года. Аэродром Баграм, Демократическая Республика Афганистан. Несущий винт постепенно останавливался, замедляясь с каждым оборотом все больше и больше. Техники медленно и вальяжно подошли к вертолету. На загорелых лицах видна усталость, а форма приобрела белый оттенок. Горизонт плывет от жары. Смотрю на горы, окружающие Баграму, вижу сплошную серо-коричневую массу. В это время наш коллега открыл дверь, впуская в кабину знойный воздух. Ощущение, что кончик носа прижгли чем-то горячим. Бортовой техник Валера Носов уже вышел из вертолета и здоровался со встречающими нас сослуживцами. Видно, что ему очень жарко в полной экипировке и с автоматом наперевес. «Сань, а чего так жарко-то, какому меня мама с папой не готовили?» Подошел к моей кабине Кеша, жалуясь на погоду. «Ты погоди, сейчас кондиционер включим, прохладно станет». «О, серьезно?» «Нет, Кеша, готовься к тому, что будешь потеть, как та самая лошадь на свадьбе, которую ты вечно вспоминаешь». «Ну, правда, у меня в деревне конь сухариком зовут, хорош такой, он у нас и телегу зимой, и сани летом возит а не наоборот». Решил я поправить Иннокентия. Кеша задумался, а потом хлопнул себя по лбу. «Надо поработать с ним плотнее, пока он не стал подтупливать еще больше». Я поздоровался с нашими техниками, обменявшись с ними парой добрых слов. Осмотревшись вокруг, сразу бросилось в глаза количество самолетов и вертолетов. Их число намного увеличилось. Пока мы шли к машине, приехавшей за нами, наблюдал, как аэродром живет боевой работой. Полоса практически не пустует. Все время кто-то садится или взлетает. По летному полю ездят грузовики и спецтранспорт. На стоянках идет разгрузка и погрузка в транспортные самолеты. Со всех сторон гул двигателей, свист винтов и рев включения форсажа. База в Баграме продолжает работать с высокой интенсивностью. «Сань, а это те самые ящики?» — указал Кеша на деревянные гробы, которые подвезли на погрузку в Ан-12. «Это не ящики. Так увозят на родину погибших ребят». «А, так это гробы. Ну вот как». «Да», — ответил я, посмотрев в лицо Иннокентия. «Видно, что парню стало не по себе. В самый первый день встретиться лицом к лицу с последствиями войны не так уж и просто». «Ой, внутри как-то все сжалось», — сказал Кеша, присматривавшийся к наспех сделанным надписям фамилии на деревянных гробах. «Резко контрастирует с гробами тот факт, что из стоящего рядом Ан-12 выходят десантники, прибывшие служить в Афган. Мне не привыкать видеть подобные картины». К сожалению, на войне подобная выгрузка молодого пополнения становится так же привычна, как и погрузка гробов. «Пошли!» — повел я к машине Кешу. В кузове ГАЗ-66 уже сидели остальные летчики нашего звена. Я закинул вещи, но садиться не спешил. Кажется, мы кого-то еще ждали, если судить по усталым лицам наших коллег. «А где командир?» — спросил я. «Да сказал, что по делам пойдет. Вот уже пятнадцать минут ждем», — ответил один из летчиков. «На такой жаре долго находиться нельзя, но Шаклина почему-то это не волнует». Я выждал пару минут и снова переспросил, где конкретно товарищ капитан. «Ну, я его видел, как он на КДП пошел». «А зачем?» «А может, пошел летную комнату искать?» спросил Кеша. Все парни разом засмеялись. Заметно, что Веню Шаклина так и тянет в помещение, где собираются офицеры, но в Афгане летных комнат нет. Через пару минут появился и сам командир звена. Вид недовольный, а сам Веня кого-то очень сильно проклинал. «Что-то случилось?» спросил я, когда Шаклин подошел к машине. «Да и ничего! Уже завтра сказали лететь! Не дают смотреться!» ворчал Веня. «В воздухе осмотримся!» «Ай, тебе так уж и не терпится лететь, Клюковкин!» За спиной послышался грохот. Такое чувство, что у Шишиги что-то отвалилось. Повернувшись, я увидел растерянное лицо Кеши. У его ног лежала откидная часть кузова машины. Только в Афган прилетел, а уже ломает все вокруг. «Ой, недоразумение, товарищи!» Развел руками Иннокентий. хе, -хе Сань, а давай от его в союз, пока есть возможность!» Шепнул мне Шаклин, ехидно улыбаясь. «Страшно. Такими темпами его самолет может не долететь», — ответил я и полез в кузов. Доехали до жилого городка быстро. Никто и задремать не успел, как мы пересекли КПП. Палаток стало гораздо больше, а вот щитовые домики-модули только начали собирать. Спрыгнув с машины на занесенную пылью дорогу, я пошел к палатке, где жил ранее. Здесь на входе меня приветливо встретили два закадычных друга Бага и Мага. ой Саня, джиги-то! Это какао на новой машине летать, а?» – спросил баград «Ну, побыстрее, чем на Ми-8». Шаклин в стороне стоять не собирался. Завидев, что я с кем-то общаюсь, он быстрым шагом пошел ко мне. «Так-так, а это кто такие? Форму одежды чего нарушаете?» — спросил рыжий капитан, посмотрев на магу, который стоял перед ним в майке, трусах и шлёпках. Мага не сразу понял, что это предъява ему. «Э, Вася, я как бы не работаю сегодня», — ответил Магомед. «Вообще-то не Вася, а Веня», — поправил его Шаклин. «О, виноу?» — переспросил бага. «Или вина?» — добавил мага. «Вениамин Александрович вообще-то?» э не-а, вино лучше!» Так и припирались мои кавказские друзья с рыжим капитаном, пока не пришел Янатаев. Камыска поприветствовал меня, приобнив за плечи и переключился на Шаклина. «Вы мой новый командир звена Ми-24, верно?» Протянул он руку Вениамину. «А доброго дня, так точно!» Поздоровался с ним Шаклин. «Ну, рассказывайте, как долетели и что там в союзе нового?» Шаклин в нескольких предложениях описал состояние дел и перешел к своим рекомендациям. «Я заметил, что здесь форму никто не соблюдает, порядок на территории ненавиден, а отношения между старшими и младшими по званию и должности вообще не по уставу». «Бага и мага, если судить по их лицам, готовы были моего командира звена разорвать». «И я сомневаюсь, что вы здесь ведете правильную документацию. Посмотрел журналы подготовки вертолетов, там сплошные нарушения заполнений. Как так можно, Ефим Петрович?» Янатаев теперь сам был шокирован». Кажется, Шаклин ему предъявляет претензии. «А что-то еще здесь не так?» — уточнил Янатаев. «Нет класса подготовки, стендов и схем на стенах, и политработа не ведется, судя по всему. Может, вы тут еще и алкоголь употребляете?» На последней фразе Бага и Мага не выдержали и начали откровенно ржать. Да и я сам не сдержался. Янатаев тоже кое-как сдерживал эмоции, но не улыбнуться не мог. Тут из нашей палатки во всей красе показались замполит эскадрилья Сергей Владимирович Кислицын и начмет Марат Сергеевич Иванов. Вот, кстати, Вениамин Александрович и товарищ замполит майор Кислицын. Рядом с ним его постоянный спутник начмет Иванов. Сложно было бы не заметить, что у Кислицына на лбу большой синяк. Как он такую отметину смог получить, непонятно. Веня был в шоке. Ощущение, что он первый раз увидел подвыпивших людей, скривил физиономию так, будто ему под нос насрали. «О, Клюковкин! Рад видеть на своих двоих. А как там новый этап карьеры?» – поздоровался со мной Кислицын, дыхнув стойким амбре. «Достиг определенного успеха, Владимирович. А, Саша, зайдешь потом ко мне. Нужно тебе сироп дать для профилактики», – добавил Марат Сергеевич. Веселая парочка, увидев суровый взгляд командира, привела себя в порядок и выпрямилась. «Сергеич, ну ладно, замполит, он головой ударился при посадке. Ты-то чего сегодня на кочерге?» «Эх, командир, каюсь. Готов еще раз летать на пост». «Я тебе дам на пост. С Кислицыным больше не летаешь. Со мной будешь по дальним постам летать я оскорбинку развозить, понял?» а «Есть, товарищ командир, мы пойдем. Там в медпункте...» «Идите уже, хламоны!» Иванов и Кислицын ушли. Следом в палатке скрылись и с магой. Остались только я, Камыска и Веня. «Ну, все узнал. Вот тебе был и ночмет, и замполит». «Ефим Петрович, ну это же просто... Бардак какой-то!» «Это не бардак, а повседневная жизнь подразделения на войне. Ха, привыкай!» Похлопал я по плечу командира звена. Шаклин фыркнул, развернулся и ушел. «Вениамин, задержитесь!» Остановил его Янатаев. Намек к мыске я понял. Мне находиться при разговоре двух старших по званию и должности не нужно. Разложившись в палатке, я немного прилег, чтобы поспать. Сдача документов штаб подождёт. И только голова коснулась подушки, глаза сразу начали закрываться сами собой. Атмосфера в палатке располагает ко сну. Приятный ветерок с улицы, посапывание в дальнем углу кого-то из пары кавказских братьев баги и маги а главное — успокаивающий гул винтов вертолетов, пролетающих где-то над городком. И вижу я во сне, как снова наступают духи в той самой расщелине, только я уже один и рядом никого. В руках автомат, но нет сил нажать на спуск. Жмешь сильнее, но выстрела не происходит, а духи все ближе. Черные одеяния сливаются в единую массу, она надвигается и с каждой секунды все ближе. Вдруг раздался оглушающий грохот. Открываю глаза и обнаруживаю себя взмокшим. Не самый хороший сон мне приснился. Пытаюсь понять, что же так громыхнуло. Увидел, как на входе в палатку знакомый силуэт, похожий на медвежонка, копошится с ведрами и железными тазиками. «Я даже и представить не могу, как можно было уронить целый шкаф с банным инвентарем. Ну, зато не нужно гадать, кто нарушитель спокойствия». «Ой, да блин!» – услышал я виноватый голос Кеши. «Опять он что-то сломал. Вот точно человек-катастрофа!» В первые дни наше звено, как и полагается вновь прибывшим, осматривалось и осваивалось. На сопровождение колонн летали только с опытными ведущими в парах. Пару раз даже летали смешанными экипажами. Кеша, на удивление, в полете был не таким растыкой, как на земле. Навигацию вел отлично, часто замечал пулеметные точки духов и подсказывал их местоположение. Через пару недель мы уже сработались полностью. Тут как раз и произошла очередная встреча с давними друзьями из 135-го отдельного отряда специального назначения. Товарищ Сапин Игорь Геннадьевич перехватил меня и Кешу сразу после крайнего вылета на прикрытие. Мы еще только вылезали из кабин, а командир отряда спецназа поджидал нас на стоянке.